А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжает в Сицилию. Это Владимир Оттонович Нелендер. Тоже метущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа. Душа, сметенная вечностью. Уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. Теперь замечаю, что и у Нелендера, и у Эллиса были беловские жесты. Под влиянность, сродство. Вы можете передать от меня Асе стихи? А вы на вокзале не будете? Нет, в руки, в руку. После третьего звонка, конечно, чтобы понял, понял. Нет, не поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки ей в машущую, День спустя выпрастывай шею из седого и от снега бобра. Барс, баран, бобер. Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все книги филолога. Марина, уехали. Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, крутилась в жгут, как собственный платочек. И ни слезы. Точно в Нерчинск. А ведь, кажется, в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый Андрей Белый. Но таковы тогда были души и чувства. А он, он, кажется, был с величайшим недоумением, просто счастлив. От него шло сияние. От него всегда идет сияние вы правы, но вчера особенное. Он не уезжал, отлетал. Точно не паром двинулись вагоны, а его я. Вдохновением счастливая Ася, бедная Ася. И я, Торе никому с участием или гневно не позволь былое заглянуть. Добрый путь, погибшая царевна, добрый путь. Марина, какое безумие, какое преступление, брак. Это говорит, мне говорит, в глаза говорит человек, которого, который и весь рассказ об Асе и Белом, а нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато, и какое в этом несравненное сияние, знаю, что если я сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову, под потолочную стопу старых книг и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут крылья. Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреале. От Аси год спустя, уже не зная откуда, прилетело письмо, разумное, точное, деловое, с адресами и сценами. ценами. В ответ на мой такой же запрос куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие год спустя было только хождение по ее Асе, Кате, психее, следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный синий до черна час, от которого у меня и сейчас в глазах синее и черно, бежавшие передо мною по краю обрыва и внезапно остановившейся с поднятым пальчиком. Вот! А вот была статуя благороднейшего из поэтов, графа Августа Платона, Августу фон Платону, его друзья. Та глухонемая девочка, самовозникшая из чаще, была, конечно, душа Аси. Или хоть маленький ее мой отрез, стерегший меня в этом черном саду. Больше я Аси никогда не видала. Девочка, козочка, Бишет. Ах, это вы Бишет?